Глава 9. Само собой разумеющимся считалось, что Катфаэль целиком и полностью находится на их стороне и является их соучастником. Да и как могло бы иначе? На лицо были доказательства непричастности Гиацинта к убийству дрога Бассие, которые можно было смело предъявить Хью Берингару, полагаясь на его справедливость. Однако сделать это, не подвергая юношу опасности, от которой он один раз спасся, но едва ли убережется вторично, не представлялось возможным. Хью Берингер, как и всякий другой человек, отвечал перед законом, и если бы Босье сын пронюхал о том, где прячется гиацинт и у кого, то юношу едва ли спасло бы обыкновение шерифа смотреть на некоторые вещи сквозь пальцы. «Честно говоря, мы могли бы незаметно вывести тебя из графства, Скажем Вуэльс вымолвил котфаэль с некоторым сомнением Нет твёрдо отказался геоцинт Не желаю я больше бегать Я буду скрываться здесь столько сколько потребуется Сперва я тоже подумывал бежать Вуэльс но потом переменил решение Почему спросил котфаэль А то есть две веские причины Во-первых пропал Ричард А именно он спас мне жизнь, предупредив меня. И я буду у него в долгу до тех пор, пока не уверюсь, что с ним все в порядке и что находится он там, где должен находиться. А во-вторых, я хочу быть свободным здесь, в Англии, а именно в Шрусбери. Я намерен, когда смогу, работать в городе, зарабатывать себе на жизнь, жениться, наконец». Он с вызовом поднял свои светло-карии очи на Эйлмунда и улыбнулся. «Если Аннет, конечно, пойдет за меня». «Сперва тебе не худо бы спросить у меня», — строго заметил Эйлмунд. Однако всем было ясно, что мысль о замужестве дочери была для него не в новинку и не вызывала особых возражений. «Так я и поступлю, когда придет время. Но пока я ничего не могу вам предложить». Поэтому давайте подождём и будем держать это в уме, сказал юноша Просияв. А кроме того, я должен найти Ричарда. И я его найду. Этим я займусь в первую очередь. А что ты можешь сделать? спросил Эйлмонт. Что такого, чего не сделал Хью Беренгар со своими людьми? Ведь тебя самого ищут, и того гляди схватят. Сиди-ка ты, парень, тихо. И нося невысовой, пока до басьем младший не решит, что охота на тебя обходится ему слишком дорого. А в конце концов так оно и будет. Теперь он стал хозяином манора, и дома у него забот полон род. Похожен равги ацинтей, впрям был необыкновенно переменчив. Теперь юноша вновь застыл и сидел в своей напряжённой манере, в любое мгновение готовый сорваться с места. Отблески пламени из очага пылали на его челе и щеках, из-за чего те из бронзовых стали золотыми. Да и Анет, сидевшая у стены на лавке, была похожей с того же теста. Лицо её было неподвижно, однако глаза сияли словно яркие сапфиры. Девушка слушала, как говорили мужчины, и не вымолвила ни слова, разве что иногда касалась рукой плеча Гиацента для большей уверенности. Однако, если кто и сомневался насчёт своего будущего, то от Ньют не annet. Ричард повернул домой сразу, как предупредил тебя, спросил Гиацинт де Готфаэль: "Да", ответила вместо юноши Аннет. Гиацинт хотел проводить его до опушки леса, но тот отказался. Он вообще не хотел уезжать, пока до Гиацинт не скроется. Пришлось пообещать ему. Ричард поехал обратно по тропе, А мы как отец уже сказал, пришли к нему в старожку и ничего по дороге не заметили. Наверняка с Ричардом случилось что-нибудь подле Итона, и виной тому его драгоценная бабушка. Но к ночи Ричард собирался поспеть в аббатство. Так считают все, даже хью Беренгар заметил Катфаэль, с утра он был в Итоне и перевернул там всё вверх дном. Однако Ричарда не сыскал. Думаю, что Джон Лонгвуд, да и кое-кто из челяди, не промолчали бы, кабы видели Ричарда. Леди Дионисия Дама, конечно, грозная, но Ричард — лорд Итана, и именно он их будущий хозяин, а не она. Если даже они не осмеливались сказать открыто в присутствии старой леди, то наверняка сказали бы у нее за спиной. Нет, Ричарда там не было». Время вечерне давным-давно миновало. Даже если бы Катфаэль выехал немедленно, всё равно к повечерию уже не успевал, а он всё ещё медлил, обдумывая сложившиеся обстоятельства, в которых Гиацинту, похоже, не оставалось ничего лучшего, как ждать, продолжая скрываться от людей шерифа. Спасибо и на том, что Гиацинт оказался непричастен к убийству. Однако следовало позаботиться, чтобы юноша не попал в лапы бассье. Ради бога, скажи мне, парень, чем ты насолил своему лорду в Нортгемптоншире, что он так взъелся на тебя? спросил Котфейл Геацинта. Ты что, и впрямись сбил управляющего? Да, с готовностью признался юноша, при этом в его глазах сверкнули красные искорки. Это случилось после жатвы. Одна девушка подбирала колоски на убранном хозяйском поле, а от этого управляющего девушкам спасу не было, если застанет какую-нибудь в одиночку. Я оказался рядом случайно. У него была палка, и он бросил ее мне в голову, когда я пошел на него. Он меня сильно ушиб, но я разложил его на камнях и так отделал, что мало не показалось. Тот уж мне не оставалось ничего другого, как податься в бега. Терять мне было нечего. Землю моего отца дрога забрал себе в счёт уплаты долга. Это случилось 2 года назад, когда отец был уже при смерти. Я работал и на нашей земле, и на хозяйской, а долги всё росли. Дрога давно взъелся на нас из-за того, что я, дескать, возмущаюсь против него его велланов. Но всё, что я делал, Было лишь в защиту их законных прав. Даже Велла нам закон дарует жизнь и личную неприкосновенность, но для Бассие закон не писан. Да дрога бы Шкурус меня спустил за своего управляющего и повесил бы, если бы не видел выгоды в том, чтобы сохранить мне жизнь. Он давно ждал такого случая. А чем таким ты был ему выгоден, спросил Катфаэль. Я шорник, ремни всякие, упряжь, кошельки и тому подобное. Когда дорога отобрал у меня землю, он предложил мне оставить дом взамен на то, чтобы всю свою работу я отдавал ему. Я отказался и с тех пор стал его вилланом. Но тогда я занимался теснением с позолотой по коже. Однажды бассе за хотел войти в расположение к графу и заставил меня сделать переплёт для книги, уготовленной тому в подарок. А потом августинский каноник из Хангзинптона увидал мою работу и сделал заказ на переплёт своих старинных рукописей. А за ним супприор из Нортгемптона тоже пожелал переплести заново свой любимый служебник, и пошло-поехало. Платили они хорошо, однако я не получал вообще ничего. Дрого просто наживался на мне. Поэтому-то он и не желал убивать меня. Да и сыну его, Эймеру, я нужен по той же причине. «Если все твое ремесло у тебя в руках, — одобрительно заметил Эйлмунд, — то ты можешь зарабатывать где угодно, лишь бы подальше от этих босье. Наш аббат мог бы сделать тебе большой заказ, да и многие городские купцы не отказались бы от твоих услуг. Ну а где и как ты встретился с Кутредом?» спросил Катфаэль с любопытством. «Это было в монастыре, в Нордгемптоне. Я заночевал там, но побоялся заходить в сам монастырь. Кое-кто знал меня в лицо. Сидя вместе с нищими у ворот, я просил подаяния. А когда еще до рассвета собрался уходить, как раз уезжал и Кутред, ночевавший в странноприимном доме. При этих словах мрачная усмешка тронула губы гиацинта, Он опустил свои смоглые веки. Он предложил мне странствовать вместе. Из милосердия, наверное. А быть может, чтобы я не стал воровать, добывая себе пропитание и не пал бы ещё ниже, чем прежде. Столь же внезапно юноша открыл глаза и посмотрел прямо в лицо Эйлмунду, усмешки его как не бывало. А теперь вам пора узнать обо мне самое плохое. продолжил гиацинт. Не хочу ничего скрывать от вас. Я пришёл в этот мир нищим, готовым на всё. Я мог бы стать и бродягой, и разбойником. Я воровал, добывая себе пропитание. И перед тем, как ты приютишь меня вновь, ты должен узнать всё и хорошо подумать. Аннет уже всё знает. Голос юноши при этих словах стал мягче. И у тебя есть право знать тоже. Я всё рассказал ей в ту самую ночь, когда брат Катфаэль приехал сюда в первый раз. Катфаэль припомнил его неподвижную фигуру, когда тот сиде на земле терпеливо ждал, а потом с скороговоркой шипнул девушке: "Я должен поговорить с тобой". И как Аннет вышла из дома и затворила за собой дверь, Дело в том, что именно я, Геотсинд говорил, тщательно обдумывая слова, именно я запрудил канаву кустами, так что вода затопила твои посадки, Эйлмунд. Именно я подкопал берег канавы и завалил её землёй, так что олени смогли пройти на делянку. Именно я повредил Итэнскую изгородь. Так что овцы пробрались в ясеневые посадки. Я действовал по приказу леди Дионисии. Она хотела, чтобы я стал занозой в теле монастыря, пока аббат не согласится отдать её внука. Именно поэтому она приютила у себя Кутрода и меня как его слугу. Тогда я ещё никого из вас не знал и ни о чём не задумывался. Просто не хотел перечесть леди, которая кормила и поила меня и предоставила надёжное убежище. Я сожалею, что все эти мои дурные поступки привели к несчастью. В итоге это я виноват, что старая ива упала на тебя, Эйлмунд, и ты сломал ногу, хотя я эту иву не подпиливала, она сама рухнула. Теперь, Эйлмунд, ты знаешь всё. Закончил Гиацинт. И если намерен спустить с меня шкуру, я не стану мешать тебе. А если прогонишь, уйду. Тут Геоцинт протянул руку к Аннет и тихо добавил. Но недалеко. Наступило тягостное молчание. Не говоря ни слова, двое мужчин глядели на Геоцинта. Аннет с тревогой смотрела на них, ожидая приговора. Однако никто не возмущался. Никто не прерывал признания юноши. Его правдивые слова оказались подобными кинжалу, его смирение граничило с зановчивостью. Если Гиацинт и мучил стыд, то по его виду сказать этого было нельзя. Однако было ясно, что ему трудно говорить перед отцом и дочерью, которые оказались так добры к нему. Если бы он не признался сам, Аннет наверняка бы промолчала. Но он не просил снисхождения и не искал себе оправданий. Он был готов принять любой приговор, и можно было не сомневаться, что этот гордый юноша жестоко раскаивается в содеянном. Эйлмунд заворочился поудобнее, приваливаясь спиной к стене, и глубоко вздохнул. "Ну ладно", вымолвил он. "Даже если ты свалил на меня дерево, Ты же меня и вытащил из-под него. Но если ты считаешь, что из-за нескольких глупых выходок я выдам беглого Виллана, ты меня плохо знаешь. Я надеюсь, что нынешних угрызений совести тебе хватит на всю оставшуюся жизнь. А кроме того, ты ведь мне больше не пакостил, поскольку, как я слыхал, с тех пор в лесу не было никаких происшествий. — Сомневаюсь, что в итоге леди осталась довольной. Успокойся и оставайся там, где ты есть. — Говорила же я, — радостно сказала Аннет, — что ты не станешь требовать око за око. Я молчала, поскольку верила, что он сам во всем признается. А брат Катфаэль знает теперь, что Гиацинт не убийца и признался во всех своих проступках. И никто из нас теперь не предаст его. Никто. Однако Катфаэльу стоило хорошенько подумать, как быть дальше. Разумеется, предавать Гиацинта никто не собирается, но его поиски продолжаются, и эти леса могут вновь прочесать. А кроме того, Хью, продолжая поиски Гиацинта, потеряет время и не сможет найти настоящего убийцу. И как бы дорого басье ни попирал права других, он имеет право на защиту своих прав со стороны закона. Покуда же Хью гоняется за мнимым убийцей, он не делает никаких шагов к поиску настоящего. Доверьтесь мне и позвольте рассказать всё Хью Берингару, попросил Катфаэль, глядя на потухшие глаза своих собеседников. Я поговорю с ним с глазу на глаз. Нет! громко воскликнула Аннет, властно положив руку на плечо Гяцинта. Ни за что! Мы же доверились тебе. Ты не должен предавать нас. Ну что ты? Какое тут предательство? Я давно знаю хью. Он не станет просто так за здорово живёшь выдавать хозяевам беглого виллана. Для него справедливость выше закона. Позвольте мне сказать ему, что Гиацинт невиновен и предоставить доказательства. Нет нужды говорить хю, откуда я всё это знаю и где находится Гиацинт. Хю поверит мне на слово. Тогда он прекратит свои поиски и оставит нас в покое, пока до Гиацинт не сможет сам открыто рассказать обо всём. Нет! воскликнул Гиацинт. И одним движением вскочил на ноги. Глаза его пылали жёлтым огнём страха и негодования. Ни слова шерифу. Знай мы, что ты сразу побежишь к нему, ни слова бы тебе не сказали. Хыю, Берингар, шериф, и он обязан стоять на стороне Басье, ведь и у него есть свой манар и свои велланы. Неужели ты веришь, что шериф станет на сторону веллана и пойдёт против его законного хозяина? На да меня тут же бросят к ногам Эймера и похоронят заживо в его темнице. Клянусь тебе, Котфейл обратился за помощью к Эйльмунду. Поговорив с Хью, я сниму с этого парня все обвинения. Хью поверит мне на слово и прекратит гоняться за Гиацинтом, а его люди займутся чем-нибудь другим. Ему же и Ричарда ещё надо искать. Эйльмунд, ты же отлично знаешь Хью Бэренгера. и едва ли сомневаешься в его честности. Все было напрасно. Эйлмунд знал шерифа далеко не так хорошо, как Катфаэль. Лесничий отрицательно покачал головой. Шериф он и есть шериф, слуга закона, а длань закона тяжела, особенно для бедного безземельного крестьянина. «Я знаю. Хью — человек здравомыслящий и честный», — согласился Эйлмунд. Но я не доверю жизнь этого парня ни одному из слуг короля. Нет, Катфаэль, оставь всё как есть. Никому ничего не рассказывай, пока добасси сын не уберётся в у свояси. Короче говоря, все трое были против. Катфаэль сделал всё возможное, пытаясь растолковать, что им самим будет спокойнее знать, что гиацинта больше не ищут, что все обвинения с него сняты. Что у шерифа освободились люди, и он может направить их на поиски настоящего убийцы Дрога Басье, а также на поиски исчезнувшего Ричарда и ещё разок прочесать лес, где пропал мальчик. Но эти трое предъявили Котфаэлю свои доводы и твёрдо стояли на своём. Если ты всё расскажешь шерифу, и если даже он поверит тебе, то Басье-то всё равно остаётся настаивал Эйлмонт Старый слуга доложит Эймеру о том, что их беглый Виллан прячется где-то в этих лесах. И убийцы Гиацинт или нет, даст Эймеру шериф своих людей или нет, Эймер продолжит поиски, да ещё и с собаками. Нет уж. Никому ничего не говори. Подожди, пока Бассе уедет, а там уж мы и сами разберёмся. Обещаешь, что так и сделаешь? «Обещай молчать!» Что тут было делать? Котфаэль сдался. Люди доверились ему, и он никак не мог обмануть их доверие. Монах глубоко вздохнул и пообещал молчать. Было уже совсем поздно, когда он, наконец, встал и отправился обратно в обитель по ночной дороге. А ведь он давал обещание Хью Берингору тогда не представляя еще, как трудно будет его выполнить. Катфаэль обещал шерифу, что если что-нибудь узнает, Хью услышит это раньше кого-либо другого. В такой формулировке изощренный ум нашел бы для себя лазейку, однако сказанное тогда монахом едва ли допускало какую-либо двусмысленность. И теперь Катфаэлю приходилось нарушать свое слово. Во всяком случае, до тех пор... Покуда Эймер Бассье не сдастся и подсчитав свои расходы на поиски беглого Виллана, не сочтёт их чрезмерными, покуда не примет решение вернуться домой и окунуться в радостные заботы, связанные со свалившимся на голову наследством. Котфель уже покидал дом лесничего, когда у него мелькнула одна мысль, и он обернулся, дабы задать Гиацинту последний вопрос. А как же Кутрет, спросил он, ведь вы жили вместе. Принимал ли он участие во всех безобразиях, ученённых в Эйтэнском лесу? Яцинт Тугрюма посмотрел на монаха, его желтоватые глаза были широко раскрыты от удивления. Да как он мог? Он ведь из скита никуда не уходит. На следующий день около полудня На большой монастырский двор въехал Эймер Бусье вместе с молодым слугой. Брат Денис, попечитель странноприимного дома, немедленно распорядил отвести Эймера к аббату Радульфусу, ибо тот никому не хотел переручать печальные обязанности сообщить сыну о смерти отца. Аббат справился с этой обязанностью весьма деликатно, чего, впрочем, похоже, вовсе не требовалось. Решившись от отца сын сидел молча, осмысливая случившееся и вытекающие из этого следствия. Прикинув в уме что и как, Эймер наконец вполне приличным образом выразил своё горе, однако было совершенно ясно, голова его целиком занята мыслями о грядущих переменах, чего трудно было не прочесть и на его крупном, но не таком грубом, как у отца лице, на котором почти не было заметно следов горя. Тем не менее, чело Эймера было хмурым, ибо смерть отца принесла ему многочисленные хлопоты. Нужно было сопровождать в бассея гроб с покойником, а кроме того, наилучшим образом использовать время, которое он еще может оставаться в Шрусбери. Аббат Радульфус уже заказал Мартину Белкоту, городскому плотнику, деревянную домовину для дрога бассея. Однако гроб пока не закалачивали, полагая, что Эймер Бассе наверняка захочет в последний раз взглянуть на отца и попрощаться с покойником. Выйдя наконец из раздумия, Эймер глухим голосом, однако с заметным интересом спросил: "Не поймал ли отец нашего беглого Виллана?" "Нет", ответил аббат. "Если даже он не одобрил подобного вопроса в такую минуту, то не показал вида" Ходили слухи, что некий юноша обретался где-то поблизости, но нет никакой уверенности, что он именно тот, кого вы ищете. Никто не знает, куда он теперь подевался. Ищут ли убийцу моего отца? Ещё как ищут. Шериф поднял на ноги всех своих людей. Надеюсь, заодно ищут и моего веллана. Закон обязывает вернуть мне мою собственность. Конечно, беглый велан это мелочь, но мелочь для меня весьма ценная. Я бы дорого заплатил, чтобы не дать ему уйти от погони. Эймер сидел, слова сквозь зубы. Он был высоким и плечистым, так же как и его отец, однако не столь плотным и грузным. Да и черты лица его были не такими крупными. Но его глубоко посаженные глаза имели тот же неопределённый цвет и казались совершенно пустыми. Ему было лет 30, и теперь, похоже, он с удовольствием примеривался к своему новому положению. В его голосе явственно стали проступать властные нотки. Он уже говорил о своей собственности. Несомненно, то обстоятельство, что со смертью отца он стал собственником, никак не прошло мимо его внимания. Я хотел бы поговорить с шерифом насчёт того парня, что называет себя Гиацинтом. Не доказывает ли его бегство, что он и есть разыскиваемый бранд? И не он ли убил моего отца? На нём и без того немало преступлений, и я не намерен оставлять их безнаказанными. Это дело светских властей, меня это не касается, с холодной вежливостью ответил аббат Радульфус. Улик против Гиацинта нет, так что вопрос об убийце остаётся пока открытым. Однако его ищут. Если вы соизволите пройти со мной, я провожу вас в часовню, где лежит тело вашего отца. Эймер застыл над открытым гробом, стоявшим на задрапированном алре, однако даже в свете высоких свечей, помещённых в ногах покойного и в голове, лицо басие сына не претерпело каких-либо существенных изменений. Склонив голову, он взирал на мёртвого отца и хмурился. скрепя поглощённый мыслями о предстоящих хлопотах лорд нежели убитый горем и горящей жаждой мщения за подлое убийство сын я весьма сожалею, что одного из наших гостей постигла столь печальная участь вымолвил аббат мы помолимся за упокой его души но это всё, что мы можем сделать остаётся надеяться, что справедливость в конце концов восторжествует вот именно согласился Эймер, но с таким видом, словно его мысли были направлены совсем в другую сторону. Делать нечего. Мне придётся возвращаться домой, чтобы похоронить отца. Но я не могу уехать прямо сейчас. Нельзя так сразу прекращать поиски. Кроме того, мне нужно съездить в город и заказать вашему плотнику внешний гроб, обитый свинцом, чтобы его можно было запечатать. Конечно, отца можно было бы похоронить и здесь, но всех мужчин в нашем роду по традиции хоронят в бассие. Моя мать всё равно будет настаивать на этом. Всё это Эймер вымолвил с весьма забоченным видом, однако свой отъезд домой он решил отложить на несколько дней, дабы продолжить поиски беглого Виллана. Аббат Радульфус не мог отделаться от ощущения, что даже стоя над гробом убитого отца, Эймер не столько горит жаждой отомстить убийце, сколько схватить беглеца. Вышло так, что вскоре после полудня, идя через большой двор, Котфаэль увидел, как Эймер садится в седло. Котфаэль впервые узрел басие сына и остановился, чтобы присмотреться к нему. У монаха не было сомнений в том, что перед ним никто иной, как наследник дрога басие. Сходство казалось очевидным. Хотя черты сына были сильно сглажены, маленькие бесцветные глаза, терявшиеся в глубоких глазницах, были столь же злыми, а его обращение с конём, когда он садился в седло, выглядело куда более человечным, нежели его обхождение со слугой. И два очутившись в седле, эй, мерклиснул плетью по руке Варина, что держал ему стремя. А когда тот резк отскочил в сторону, так что конь испугался и попятился, тряся головой и всхрапывая, огрел челединца плетью по спине, причём без всякой злобы или гнева. Было ясно, что такова его обычная повадка со слугами. В город с собой Эймер взял лишь молодого слугу, причём поехал на отцовском жеребце, который хорошо отдохнул, однако уже застоялся. Нечего и говорить, что Варин лишь обрадовался такому повороту дела, поскольку знал, что впереди у него несколько часов спокойной жизни. Варин повернулся и собрался было пойти на конюшню, но Катфаэль остановил его и усадил рядом с собой на ступеньке крыльца. Варин повернулся, и Катфаэль увидел быстро бледнеющий старый синяк, пока еще желтый, как старый пергамент. Уголок рта всё ещё удлинял подживающий рубец. Я тебя не видел уже 2 дня, сказал Котфаэль, осматривая старые следы насилия и тревожась о новых. Пойдём в сарайчик. Я снова займусь тобой. Думаю, твоего хозяина пару часов не будет, так что можешь вздохнуть спокойно. Посмотрим, как идут у тебя дела, хотя я вижу, старая рана заживает. Они взяли свежих коней, а мне оставили двух других, произнёс Варин и замешкался. Ну да подождут немного. Варин охотно последовал за Катфаэлем, несчастный и постаревший раньше времени человек, решивший расслабиться в отсутствие своего господина. Вдыхая свежий аромат трав и слушая тихое шуршание уже высохших, слуга сидел в сарайчике и блаженствовал. Позволив монаху осмотреть и промыть раны, когда Кэтфайль закончил с этим, Варин вовсе не торопился возвращаться на конюшню. "Сынок-то гоняется за брендом ещё пуще своего батюшки", сообщил он с грустью покачивая головой и сожалея о несчастьях бывшего соседа. Его раздирают два желания: повесить Бранда и заставить его работать на себя до конца дней своих. Причем ему все равно, убил ли Брандт его отца или нет. Не больно-то они с отцом ладили. Этого в их семейке не водится. Все ненавидят друг друга. А велика ли семья? — заинтересовался Катфаэль. У Дрога осталась вдова. Несчастная женщина. Он высосал из нее все соки. Даром, что она из куда более благородной семьи и имеет могущественных родственников. Они, пожалуй, могли бы найти ей партию и получше. А у Эймера есть еще младший брат. Не такой, слава богу, буян и насильник. Этот и соображает, и с людьми помягче. Оба брата не женаты? У Эймера была жена, но такая чахлая. Бедняжка умерла совсем молодой. А неподалеку от Босье живет одна богатая невеста, и оба брата имеют на нее виды. Не на неё, конечно, а на её земли. С одной стороны, Эймер наследник однако Роджера, там могли бы и предпочесть старшему брату, но теперь уже вряд ли. Невесёлый был выбор у той невесты выбирать, какой из двух братьев Бассе лучше. Но было ясно, что у Эймера есть веская причина не задерживаться долго в Шрусбери, ибо в противном случае он рисковал потерять богатую невесту. Катфаэль эти новости обрадовали. Но новоявленному владетельному лорду было и впрямь опасно оставлять у себя за спиной смышлёного соперника в лице младшего брата, который наверняка непременно применит воспользоваться отсутствием старшего. Всё это Эмер должен был держать в уме, а хоть и с загеацинтом. Катфаэль как-то не мог называть его Брандом, поскольку выбранное юноши имя подходило ему как нельзя лучше. Любопытно, куда подевался Бранд, спросил Варин, вновь возвращаясь мыслями к беглому Виллану. Ево счастье, что они дали ему время уйти подальше, хотя, конечно, никто этого делать не собирался. Сперва они думали, что такой искусный ремесленник наверняка подастся в Лондон, и больше недели потратили впустую на поиски по южным дорогам. Мы добрались аж за Темзу, Когда один из наших людей, выехавший позже нас, сообщил, что Бранда видели в Нортгемптоне, Дрого решил, что раз уж Бранд подался на север, то двинет потом к западу в Уэльс. Добрался ли он туда? За границу-то Эймер не сунется. И больше никаких известий о Бранде не было. Осведомился Котфаэль: "Нет, больше ни слуху, ни духу. Ведь мы рыскали по местам, где никто его не знает в лицо". Да и люди не спешат помогать в таких делах. Наверняка бранд назвался другим именем. Без особой охоты Варин встал, собираясь уходить. Надеюсь, ему повезёт. Даром, чтобы секлинут его. Парень-то он славный. Брат Винфрид сгребал в саду опавшие листья. Этой сырой осенью, а не раньше срока, облетели зелёным дождём. не успев приобрести соответствующую паре увядания окраску, и гнили теперь в траве. Когда Варин ушел, Кэтфаэль остался один, и заняться ему было нечем. Тем больше было у него оснований просто посидеть и подумать, да и помолиться было совсем не лишним. И о мальчике, который умчался невесть куда на своем черном пони, дабы исполнить безумную и благородную миссию, и о безрассудном юноше, которого Ричард собирался спасти, несмотря на все старания злобного хозяина. У Катфаэля не было времени на раскаяние и отпущение грехов, ибо этот юноша остро нуждался в милосердии. Из раздумья монаха вывел удар колокола, звавшего к вечерне, и Катфаэль с радостью последовал его зову. Прошёл через странный сад, пересёк большой двор и направился к южному входу в церковь. Намереваясь пораньше занять привычное место, за последние несколько дней он пропустил слишком много служб, и ему было необходимо вновь почувствовать своё единство с братьями. К вечерне всегда приходили миряне из Форгейта, богомольные старушки, жившие в монастырском доме презрения, пожилые супруги, радовавшиеся лишь не возможности занять свой досуг и повидать в церкви знакомых. а также постояльцы странноприимного дома, воротившиеся в аббатство после дневных забот. Котфаэль слышал, как ходят люди по другую сторону от алтаря. Он заметил, что со стороны монастыря в церковь вошел Реев из Ковентри и занял место, откуда мог видеть всех пришедших, за алтарем ближе к хору. Преклонив колени в молитве, он внимательно смотрел по сторонам. Держался он совершенно спокойно, Лицо его было непроницаемо, однако эта мина была для него скорее щитом, нежели маской. Стало быть, он пока еще не уехал в Уэльс. Из гостей аббатства он единственный пришел к вечерне. Эймер Босье, наверное, был еще занят хлопотами в городе, либо мотался где-нибудь по окрестным полям и лесам в поисках своего беглого Виллана. Наконец вошли монахи и заняли свои места — За братьями проследовали послушники и ученики. Котфаэль с горечью подумал, что одного из мальчиков здесь не хватает, но о Ричарде не забыли. Покуда его здесь нет, ребятишки не обретут душевного покоя. После окончания службы Котфаэль решил задержаться и следил, как вереница братьев-монахов и послушников потянулась к выходу. Разумеется, сама церковная служба отличалась великолепием и несла утешение. Однако была своя прелесть и в наступившей после неё тишине. Когда смолкли последние отголоски звучавшей под сводами музыки, одиночество в такой час наполняло душу благостью, происходящей то ли от мягкого сизого света, то ли от порыва, побуждающего душу воспарить к самому своду и заполнить собою всё. подобно капле, что стала морем, когда влилась в него. Было самое подходящее время для проникновенной молитвы, которой так нуждалась душа Катфаэля, и особенно ему хотелось помолиться о Ричарде, где он теперь одинокий, напуганный, свои мольбы к Катфаэлю обратил к святой Уинифред Валлиц. Он воззвал к валлийской святой, которую глубоко чтил и считал почти своей близкой родственницей. сама святая Уинифред приняла муки едва выйде из детского возраста, и она не допустит, чтобы случилась беда с каким-либо ребёнком. Когда Котфаэль подошёл к алтарю, брат Рун, которого святая Уинифред не так давно излечила от тяжкого недуга, занимался тем, что снимал нагар с благовонных свечей, стоявших у алтаря. Молодой монах был целиком поглощён своей работой, Однако обернулся к Катфаэлю, глянул на него своими аквамариновыми глазами, которые, казалось, излучали некий внутренний свет, после чего улыбнулся и удалился. Нет, юноша не задержался, дабы закончить работу после того, как Катфаэль совершит молитву, не спрятался в тёмном уголке, дабы подслушивать. Он ушёл совсем, молча, быстрым шагом, хотя и прихрамывая. ушёл, дабы освободить гулкое, подневное пространство, приемлющее молитву Катфаэля и припровождающую её выше. Катфаэль встал с колен умиротворённым, сам не зная почему, да и не задаваясь вопросом. За стенами храма уже смеркалось, однако здесь, у алтаря святой Уинифред, свет лампада и благовонных свечей еще хранил островок чистого сияния посреди обволакивающих мир сумерек, и это сияние согревало, подобно теплому плащу, накинутому на плечи, когда во внешнем мире царят холода. Теперь Катфаэль был уверен, что ему будет оказана милость, и что Ричард найдется, где бы он ни был, что он получит свободу, если находится в заточении, и излечится, если болен. С чувством исполненного долга, Когда Фейл покинул алтарь святой Уинифред и обогнув общий алтарь, направился к выходу, готовый терпеливо и страстно ожидать обещанной ему милости. Проходя через главный неф, Ктфаэль заметил Рейфа из Ковентри, который только что встал с колен и, казалось, тоже в одиночестве вершил свою торжественную и какую-то очень сокровенную молитву. Тот узнал в Катфаэле монаха, с которым беседовал в конюшне, и слабо, но вполне дружелюбно улыбнулся ему. Улыбка быстро сошла с его губ, однако во взгляде осталась приязнь. Добрый вечер, брат, поприветствовал он Катфаэля. Оба они были примерно одного роста и теперь шаг в шаг направились вместе к южному выходу из храма. Надеюсь, ты извинишь меня, сказал Рейв. за то, что я явился в храм в сапогах и при шпорах, не отчистив их от дорожной грязи. Но я приехал поздно, и у меня не было времени привести себя в надлежащий вид. — Это не так уж и важно, — заметил Катфаэль. — Здесь тебя всегда ждут. Ведь далеко не каждый из наших постояльцев захаживает в храм. — Последние два дня меня не было в монастыре, и я не видел тебя. Как идут твои дела в наших краях? Во всяком случае, лучше, нежели у одного из ваших гостей, ответил Риев, бросив короткий взгляд в сторону часовни, где лежал мёртвый дрога Бассе. Правда, я не могу сказать, будто отыскал то, что мне нужно, пока не отыскал. Его сын уже здесь, заметил Котфаэль, проследив взгляд Риева. Он прибыл нынче утром. Я видел его, откликнулся Риев. Как раз перед вечерней он вернулся из города, судя по всему, ни с чем. Кажется, он ищет кого-то, не так ли? Именно так. Он ищет молодого человека, о котором я тебе уже говорил. Сухо ответил Катфаэль, приглядываясь к своему собеседнику, когда они проходили мимо освещённого общего алтаря. Да-да, помню. Как бы то ни было, он приехал с пустыми руками. И никакой бедолага не был привязан к его стремлению. Похоже, реифа совершенно не занимали молодые люди, равно как и всё семейство Бассье. Его мысли были устремлены в какую-то другую сторону. Реиф неожиданно остановился под листоявшей у алтаря кружки для пожертвований, сунул руку в свой поясной кошелёк и вынул горсть монет. Одна из них упала на пол. Однако Риев не сразу наклонился за ней, а сперва опустил несколько штук в кружку. Вышло так, что Катфаэль наклонился первым, поднял монету с каменного пола и принялся разглядывать её на ладони. Если бы они не стояли под для освещённого свечами алтаря, Катфаэль наверняка не заметил бы в монете ничего необычного. Обыкновенная серебряная пенни, самая ходовая монета. однако это была не такая, как все остальные, которые попадали в монастырскую кружку для пожертвований, а совсем новая, не затертая, не вполне четкой чеканки, и навес казалась легковатой. Вокруг небольшого креста на реверсе было от Чеканина имя Чеканщика, нечто вроде Сигидерт. О таком Чеканщике Катфаэли слыхом не слыхивал. Перевернув монету, Когда Файль не увидел знакомых профилей, ни короля Стефана, ни покойного короля Генри, профиль был несомненно женский, в чепце и в короне. И едва ли имелась необходимость, ведущей по кругу надписи Матильда Влад Англ. Именно так официально именовалась императрица. Похоже, её монета содержала меньше серебра, чем было положено. Гاتفэйл поднял глаза и увидел, что Рейв смотрит прямо на него. На губах Сокольничева играла лёгкая улыбка, в которой было больше иронии, нежели удивления. Некоторое время они смотрели друг другу в глаза. "Ты всё понял", вымолвил наконец Рейв. Но это должно было открыться лишь после моего отъезда. И всё же эти деньги кое-чего стоят, даже здесь. Приходящие к вам нищие не откажутся от них лишь по той причине, что они отчеканены в Оксфорде, и совсем недавно добавил Кэтфаэль. Да, совсем недавно. Мой непростительный грех это любопытство, продолжил Кэтфаэль, отдавая Арейфу монету. Тот принял её и с мрачным видом опустил в корושку вслед за прочими. Но не беспокойся, я не болтун. И преданность честного человека я никогда не обращу против него. Просто я сожалею о нынешних распрях и о том, что благородные люди убивают друг друга, причём обе стороны полагают, что истина находится на их стороне. Не опасайся меня. Неужели твоё любопытство не распространяется далее? Удивился Реев и голос его стал мягче. Ты не хочешь узнать, что делает человек вроде меня столь далеко от поля битвы. Впрочем, я уверен, ты о многом догадываешься. Наверное, ты полагаешь, что я один из тех умников, что сообразили вовремя убраться из Оксфорда. Нет, возразил ему Котфаэль, такого у меня и в мыслях не было. Такое не для тебя. Но вот зачем такой осторожный человек, как ты, падался на север во владения короля, уж и не знаю. Как видим, не такой уж и осторожный, возразил Леев. Так о чём же ты догадался? Есть у меня одна мысль, мрачно и спокойно сказал Котфаэль. До нас дошли известия об одном человеке, который покинул Оксфорд не по своей воле, но был послан с неким поручением, когда в этом был какой-то смысл. Человека послала его госпожа, но сокровище, что он увез, у него украли. И ушел он, видимо, не очень далеко, так как неподалеку от Оксфорда нашли его запятнанную кровью лошадь, имущество всадника пропало, а сам он как сквозь землю провалился. С каменным лицом Рейф внимательно слушал Катфаэля «Катфаэля». Лишь едва уловимая улыбка иногда блуждала на его устах. «Я вот думаю, что человек вроде тебя вполне мог отправиться в наши северные края на поиски убийцы Рено Буршье». Глаза Котфаэля и Рейфа из Ковентри встретились, мужчины как бы молча согласно кивнули друг другу. «Это не так». — вымолвил, наконец, Реев с твердой решимостью. Затем он глубоко вздохнул, словно сбрасывая с плеч некое оцепенение, охватившее его в этой долгой паузе. — Прости, брат, но ты ошибся на мой счет. Я не ищу убийцу Рено Буршье. Мысль, конечно, хорошая. Я был бы даже не прочь, чтобы так оно и было. Однако это не так. С этими словами Рейф из Ковентри направился к выходу из храма и окунулся в ранние сумерки, а брат Катфаэль молча последовал за ним, ни о чем больше не спрашивая. Он умел отличать правду от лжи.